Шесть. Подвал у реки. Наступило утро. Эмерик сидел за столом в таверне, которую теперь охраняли солдаты, присланные накануне вечером сеньером Дарманиаком. Спал он на сундуке, отомлённый раздумьями о причинах самоубийства Раймона. Казалось, мальчик вёл вполне обычную жизнь и не состоял ни в каких сектах. Так, по крайней мере, утверждала Эмерсэнда. Она была настолько расстроена, что не могла ни отвечать на вопросы, ни готовить ужин. Инквизитор уже успел сходить на место в церковь святого Бенедикта Норсийского, рядом с одноименным аббатством, где стоя в глубине нэфа внимательно вглядывался в лица верующих. Именно такой способ расследования, оставаться невидимым и наблюдать издалека, нравился ему больше всего. А необходимость лично иметь дело с подозреваемыми и свидетелями неизменно вызывала у него раздражение. Рядом с Эмириком, одетым в подаренную отцом хасинтариасу уже мокрую от пота. Солнце нещадно полило с самого утра. Стояли трое столь же потных молодых людей, присланных из дворца епископов в качестве секретарей еписццев. Нам нужен нотариус, заметил отец Карона, садясь рядом с магистром. Мне поискать кого-нибудь? Нет, местным лучше не доверять. Я уже отправил сообщение сеньору де Берхавелю, нотариусу и скаркассона. Где хозяйка? Там, отец Карона указал на кухню. Сегодня ей вроде полегчало. Вчера ее расстроило случившееся само по себе, а не смерть мальчика. Похоже, она его не слишком любила. Позовите ее. Амерсента вышла из кухни, все еще вычесывавшей из волос. Выглядела она совершенно спокойной, хотя лицо было опухшим от слез, пролитых накануне. Садитесь. Эмерик кивнул на скамью перед собой. Это не официальный допрос, поэтому не буду требовать, чтобы вы поклялись, но хочу услышать правду. Женщина кивнула. «Вчера вечером вы сказали, что у мальчика нет родителей. Как долго он на вас работал?» «Всю жизнь. Я его и воспитывала. Правда, не по своей воле. Сеньор Пикье принёс его мне совсем маленьким и умолял взять к себе. Дал немного денег, но ведь на них ребёнка не вырастешь». Отец корона заёрзал на скамье. Взглянув на него, Эймерик спросил. «Кто такой сеньор Пикье?» «Управляющий замком графа Дамонфора». ответила Эмерсенда. Сначала я решила, будто он очередной внебрачный сын графа, но у него была не такая смуглая кожа, поэтому я подумала, что ошиблась. Это возможно? Эмерик посмотрел на смущенного отца корону. Да, в кастре много внебрачных детей отона до де Манфора, и все знают, что сеньор Пикье заботится о том, чтобы пристроить их как можно лучше. Эмерик покачал головой. Итак, вы усыновили Раймона. Инквизитор снова повернулся к женщине. Где он жил? Вместе с вами? Нет, что вы? Угрюмое выражение лица Эмерсена досменялось возмущенным. Он же мне не сын. Раймонд жил в одном доме на берегу Агуто в подвале. Хватит и того, что я давала ему работу. Вы можете отвезти нас в этот дом? Могу, но сейчас мне некогда. Да я его и помню то плохо. Эмерик чувствовал растущую неприязнь к этой сварливой женщине. И с нескрываемым облегчением дал ей выход. Послушай, Эмерсенда, инквизитор говорил очень медленно. Я могу предъявить тебя официальное обвинение в связи с еретиком-убийцей. Если я это сделаю, тебя будут пытать, а потом сожгут. Так что лучше вставай и веди нас к дому. Поняла? Думаю, что монсеньор не допустит такого произвола. Не сдавалась Эмерсенда. Вижу, ты ничего не знаешь об инквизиции. Шарково улыбнулся Эмерик. Ни один епископ не вправе отдавать инквизитору приказы, а все попытки помешать караются лишением сана и обвинением в соучастии. Такое уже случалось. Магистр махнул рукой отцу Короне. Доставьте эту женщину к сеньору Дарманьяку и приготовьте к пытке веревкой. Я отведу вас куда угодно. Пробормотала заметно побледневшая Эмерсэнда. Просто я сомневалась, какой именно дом. «А теперь вспомнила?» «Да». «Отлично, идём». Женщина направилась к двери, Эймерика и, и отец Корона последовали за ней. Проходя по улицам, инквизиторы увидели, как изменилось отношение горожан. Пропуская доминиканцев, пастухи отгоняли баранов к стенам домов. Ремесленники выходили на пороги мастерских, чтобы поздороваться. Некоторые продавцы фруктов и овощей предлагали им брать любой товар, который лежал на прилавках. Эмерика, оставшийся совершенно равнодушным к этим переменам, спросил отца Карону: "Почему все дома красного цвета? От краски для тканей?" "Да", кивнул отец Карона. "Когда Марино высушивает и измельчает, ветер переносит пыль. Год за годом она оседает на фасадах, и они становятся красными." На площади красильщиков некоторые мастера кивнули доминиканцам в знак приветствия, другие молча проводили их взглядом. Но никто не посмел выкрикнуть что-то неуважительное. «Они начали понимать», — удовлетворённо заметил Эймерик. «Не тешьте себя иллюзиями», — покачал головой отец корона. «Ненависть к королю Франции и Монфорам слишком глубока, чтобы её можно было стереть так скоро. Теперь они просто вас боятся, но при первом удобном случае покажут истинное лицо». «Пусть боятся. Этого достаточно», — сухо ответил Эймерик. Вскоре они подошли к реке. Вдоль нее стояли дома одно или двухэтажные с ярко красными стенами. Почти все крыши были крыты каменной черепицей, лишь некоторые соломой. Но и камень олеел, словно раскаленный на огне. Раймонжел тут, сказала Эммерсон с сморным и безразличным видом. Впереди Эмерикум возвышалась двухэтажная постройка с аркой, под которой находился вход в мастерскую красильщика, о чем говорила вывеска изкованного железа. Третий этаж подвальный спускался к реке. По ней то и дело проплывали лодки. Но это нежилое помещение, удивился Эмерик. Мальчик спал в подвале, грубо ответила Эмерсэнда. Эмерик бросил на нее суровый взгляд, но промолчал. Хозяин, огромный рыжеволосый мужчина, стоял рядом с большим медным чаном, занимавшим почти всю мастерскую, и пристально наблюдал, как двое учеников и несколько детей, вероятно, его собственных. Собираются положить в воду квасцы и гашеную известь для обезжиривания и закрепления цвета тканей. Он встретил доминиканцев и Эммерсенду у порога. «Осторожно, не коснитесь!» — мастер показал на полотнище, которые висели на веревках, натянутых под потолком. С них сыпались алые капли. «Ткани окрашиваются!» Потом он обратился к Эммерсенде. «Я слышал о Раймоне. Жаль, иногда от него был толк. Придется искать другого помощника». «Он на вас работал?» – спросил Эймерик. «Раймонд жил в подвале, где я держу деревянные чаны для окрашивания пастелью. Грел воду и добавлял залу, но только вечером. Утром и днём он помогал Эмерсенде». «У него были друзья?» Красильщик посмотрел на хозяйку таверны, как бы спрашивая взглядом, можно ли сказать правду. «Нет, какие ещё друзья? Иногда он играл с моими детьми, но им это совсем не нравилось». Единственным его другом, если так вообще можно сказать, была девушка, которая по воскресеньям приносила ему еду. Эмерсенда слегка вздрогнула. Эмерик заметил её волнение, но вида не подал. «Что за девушка?» – спросил он у ремесленника. «Не знаю, падре». Здоровяк ненатурально сморщил лоб, явно говоря неправду. «Она всегда закрывала лицо и спускалась прямо в подвал. Я не присматривался». «Покажите же нам этот подвал, в конце концов». Но, казалось, хозяин удивился. Там и смотреть-то нечего. Все равно покажите. Ремесленник вышел из мастерской и свернул за угол дома. Узкий проход между двумя стенами своей и соседской выходил к реке и заканчивался небольшим, но довольно крутым склоном. Нужно немного спуститься. Через пару шагов стал виден широкий полукруглой формы вход в большой подвал, к которому вплотную подходила вода. Пол был ниже уровня земли, на нем стояли лужи, вероятно, в дождливую погоду помещение затапливало. Такие подвалы есть во всех домах на берегу Агута, объяснил отец Карона, перехвативший взгляд инквизитора. Здесь полошьют ткань, а готовое полотно грузят на лодки. Они зашли в просторное, очень влажное помещение, где сильно пахло плесенью. В центре, в огромном деревянном чане, окруженном большими сосудами с красной краской, лежала груда тканей. В дальнем конце подвала на возвышении стояла большая глиняная печь. Возле нее валялся соломенный тюфяк, а за ним теснились горшки с разными красителями. Разве здесь можно жить? Голос Эмирика был абсолютно бесстрастным. Он же мне не сын, пожал плечами красильщик. Тут вполне нормально. Инквизитор даже пожалел, что не успел познакомиться с этим мальчишкой, обреченным на такое тяжелое существование среди совершенно чужих людей. Но сейчас некогда было об этом думать. «А когда вода поднималась, как он сюда попадал?» — спросил Эймерик. «Видите люк, падре?» — красильщик указал на потолок. «Раймон слезал по верёвке». «А та девушка, которая закрывала лицо, тоже так спускалась?» «Не знаю, я не интересовался», — пожал плечами ремесленник. «Какое мне дело?» Эймерик едва сдержался, чтобы не дать волю вспыхнувшему гневу. Обогнув деревянный чан, прошел в дальний угол подвала, где стояла печь. Ловко запрыгнул на приступку. По ней ползало столько клопов, что он невольно отвернулся. Разве сюда вода не доходила? спросил он. Нет, ответил красильщик оставшийся внизу. Ни до кровати, ни до печки, даже когда река разливалась. Отец Карона тоже забрался на возвышение и стал рыться в соломе. Что это? Несколько мгновений спустя спросил он, вытащив бронзовый браслет. Откуда я знаю? – проворчал хозяин. У каждого есть свои вещи. Любопытно, – сказал отец Карона. Тут изображена змея, кусающая свой хвост. Странный символ. Но Эмерик его не слушал. Он назвучал красители, точнее один в самом большом, даже очень большом сосуде, где жидкость была мутной и гораздо темнее, чем в остальных. Немного подумав, инквизитор обмакнул в нее указательный палец, поднес к свету и нахмурился, глядя на падающие на пол капли. Для приготовления краски вы используете куриную или бычью кровь? спросил он, поворачиваясь к мастеру. Никакую что вы? изумился мужчина. Только растение, которое называется марена. Мы отправляем ткани во Флоренцию, там другие красители не признают. Эмерик понюхал палец. И все-таки это похоже на кровь. Он показал руку отцу короне. «Вы согласны?» «Да», — доминиканцу хватило одного взгляда. «Без всяких сомнений». Эймерик молча посмотрел на него, ловко спрыгнул с приступки. Пройдя мимо красильщика и эмерсенды, вымыл пальцы в чане. В воде растеклись красные завитки. Инквизитор вытер руку куском льна, перекинутым через бортик, и протянул его подошедшему отцу короне. Смочите в том сосуде и отдайте аптекарю. Я хочу знать, чья это кровь. Потом он повернулся к красильщику. Ничего здесь не трогайте до моего распоряжения. Все понятно? Но мне нужно работать. Займитесь каким-нибудь другим делом. Если не согласны, я могу наложить арест на весь дом. Хорошо, хорошо. Раздосадованно ответил красильщик, повернулся и направился к выходу. Но Эмерика багнал его, пригродил дорогу и пристально уставился прямо в глаза. Минуточку, друг мой. В глухом голосе инквизитора ясно слышалась угроза. А теперь ты расскажешь, что за девушка приходила к Реймону? Я уже объяснял, ложь. Наконец-то Эмерик смог дать выход накопившейся ярости, но говорил при этом фальшиво спокойным, почти ласковым голосом. Если ты не скажешь мне правду, еретик, то сегодня же вечером окажешься в Каркассоне в комнате для допросов. А утром твоя семья будет просить милостыню. В глазах инквизитора горел убийственный огонь, и красильщик не выдержал. Я думаю, это дочь графа Деманфора. Он опустил взгляд. Подопечная сеньора Пикье. Она всегда закрывает лицо. Ее прозвали ведьмой. Раймонд был внебрачным сыном графа. Хорошо. Эмерик сделал глубокий вдох и ни на кого не глядя пошел к выходу. Он не чувствовал восторга от своего триумфа. Каждый раз, проявляя агрессию, магистр испытывал чувство вины, которое не сразу удавалось заглушить. Вы верите словам этого человека? – спросил отец Карона, догнав инквизиторов в простенке между домами. Да. Все нити расследования ведут к Манфору. Мне нужно увидеть его как можно скорее. Тряпку вы забрали? Конечно. Сейчас же отнесите ее аптекарю, а потом приходите в таверну. «После обеда мы с вами отправимся в Атпуль». Эймерику было необходимо побыть одному. Пропустив телегу с овощами, он накинул капюшон, опустил голову и нырнул в толпу торговцев, детей, женщин, несущих на головах корзины с бельем и попрошаек, которые сновали туда-сюда по грязным улицам вдоль красноватого ручейка, бегущего посередине дороги. Завидев инквизитора, прохожие расступались и замолкали, Даже на площади красильщиков никто не осмелился выкрикнуть оскорбление в его адрес или помешать пройти. Пастухи так поспешно и рьяно принялись отгонять с дороги овечье стадо, что едва не снесли лавку с вином и напитками. Но Эймерик, погруженный в свои мысли, не обращал на это внимания. Быстрым шагом, подходя к таверне, он с досадой увидел толпящихся у входа вооруженных солдат со знаками отличия французской армии. Среди них выделялась коренастая фигура Гийома Дарманьяка, В роскошные желтые шелковые накидки с широкими рукавами, по всей видимости, он раздавал приказы. Дорогой отец Николас, наместник широко улыбнулся инквизитору. Я должен извиниться перед вами за вчерашний вечер. Я, к сожалению, очень подозрителен по природе и не мог даже представить, что имею дело с таким выдающимся человеком. Он вдруг перестал улыбаться и понизил голос. Мне жаль, что приходится говорить об этом в столь трагических обстоятельствах. О чем вы? спросил Эймерик, сдержанно поклонившись. «А, вы, наверное, еще не знаете. Ваше отсутствие здесь зарезали одного из ожидавших вас доминиканцев. Я тут же прибыл сюда, как только получил это печальное известие». «Он еще там?» вздрогнул Эймерик. «Да, убил его, видимо, какой-то юноша, но нам еще не удалось». Прежде чем наместник закончил фразу, Эймерик сорвался с места и влетел в таверну. Доминиканец в залитой кровью рясе лежал на столе. Над ним склонился старый лекарь, одетый в чёрное. Остальные монахи стояли рядом. По белому, как мел лицу несчастного, было ясно, что подделать ничего нельзя. «Ему недолго осталось», — констатировал врач. «Но, может, вы успеете провести последнее помазание?» «Этим займётся кто-нибудь другой», — Эймерик кивнул одному из доминиканцев. Тот поспешил выйти. «Вы можете сейчас говорить?» «Нет», — ответил врач. Тогда инквизитор повернулся к вошедшему сеньору-дарманьяку и спросил. «Вы сказали, что убийце удалось скрыться. Как это всё произошло?» «Я был рядом», — вмешался молодой доминиканец, в глазах которого стояли слёзы. «Этьян вышел на улицу. Тут выскочил какой-то парень, ударил его ножом в спину и убежал. Нож остался у него». «Рана оказалась смертельной», — авторитетно заключил врач. «Значит, ему ничем не поможешь», — резким тоном заметил Эймерик. Потом посмотрел на Дарманьяка. «Сеньор-наместник, вы не могли бы подняться со мной в мою комнату? Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». «Вы даже не помолитесь?» — удивился врач. Но Эймерик уже поднимался по ступенькам, а следом, любезно согласившись, послушно шёл Дарманьяк. «Садитесь на сундук или на кровать, куда хотите», — предложил Эймерик, как только они вошли в комнату. «Неужели вы живёте здесь?» — изумёлся наместник. «Самерик, вы не могли бы подняться со мной в мою комнату?» Это невозможно. Я был бы очень рад принять вас у себя во дворце. Мне больше нравится здесь. Сказанные очень сухим тоном слова прозвучали довольно грубо. Что вы думаете об убийстве? Это сделали мазки, катары или кто-то еще? Казалось, столь прямые вопросы смутили наместника. Весь мокрый от пота, он тяжело опустился на один из сундуков. Ну, катары обычно не убивают. Они соблюдают свои запреты, хотя и не так строго, как раньше. «Что касается масок, то я даже не знаю, существуют ли они на самом деле. Ваш уважаемый брат, отец Короны...» «Оставьте отца Корону в покое. Правда, в другом». Не глядя на Дарманьяка, Эймерик нервно прошёлся по комнате. «Этот город заражён. Весь, до самого последнего дома. Всего за два дня случилось два кровавых происшествия, а по дороге сюда я увидел, что деревни в округе завалены трупами. Кто же убийца сейчас? Выбор у нас огромный». Доминиканцы могли зарезать маски, катары, те, кто ненавидит короля Франции, или те, кто верен королю Франции и ненавидит церковь и так далее. В конце концов, ваш собственный наемник, падре Дормоньяк вздрогнул. Уверяю вас, что я не отвечаете. Рассеянно кивнул Эмерик. Я просто привел пример. Сомнений нет, только в том, что обе смерти Раймона и монаха связаны со мной. В первом случае я должен был стать жертвой. «Во втором получить чёткое предупреждение. Вы с этим согласны?» «Может быть, вы правы». «Не может быть, так и есть. Правда в том, что этот город болен. Он, как гадюка, убивает жертву своим ядом. Интересны его стены красные от краски или от крови?» «До вчерашнего дня Кастер был довольно тихим городом». Дарманьяк начал раздражаться. «Тихим? Конечно. Все делали вид, что он тихий». и не замечали, сколько здесь развелось сект еретиков, партий, группировок. В действительности это спокойствие — просто трупное окоченение. «И что вы предлагаете?» Эймерик застыл на месте. Мрачное выражение его лица сменилось презрительно на смешливым. «Значит, вызов брошен». Инквизитор уже предвкушал удовольствие от предстоящей битвы и возможности поиграть своими мускулами. «Прежде всего заменить единую силу множеством отдельных». Это неосуществимо, покачал головой дармяньяк. Было бы неосуществимо, если бы она сильно попробовал заставить меня подчиняться. Но каждую отдельно взятую силу можно разделить еще и еще, пока у нее не иссякнет энергия. Помните, что говорил Господь: я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. Евангелие от Матфея, глава десятая из тех тридцать пятой. Надеюсь, вы меня понимаете. Дармияк переменился в лице. Теперь на нем была написана не фальшивая вежливость, а явные интересы даже восхищение. Почему вы говорите мне это, отец Николас? Может, я представляю одну из сил, которую вы хотите разделить и ослабить? Разумеется, представляете. Эмирик сел на сундук. Наклонился вперед и с некоторым напряжением на лице продолжил: но силы, стоящие за вами и за мной, в целом могут мирно сосуществовать. Корона Франции сегодня очень слаба, в отличие от Церкви, которая способна пережить крах империй. Если Франция захочет восстановить свою власть, она сможет сделать это только благодаря тому, что отношения между Церковью и Плантагенетами хуже, чем кажутся. А какая мне выгода от ваших идей? «Все очень просто», — ответил Эймерик, оценив откровенность собеседника и улыбку, которую тому не удалось сдержать. «Репутация манфоров настолько запятнана, что на них уже нельзя рассчитывать. Если у них и есть сторонники, то только потому, что манфоры верны церкви и поддерживают относительный порядок. Человека, сочетающего в себе оба этих достоинства, мы можем найти в вашем лице. Объединяйтесь со мной, ведь я, как и вы, представляю королевскую власть». Тогда через несколько месяцев Дарманьяки будут править Кастром, как настоящие землевладельцы, а не простые наместники. Инквизитор понял, что попал точно в цель. Сеньор Дарманьяк немного помолчал, словно размышляя. «И как?» — наконец спросил он. «Вы предлагаете действовать?» «Во-первых, я собираюсь издать приказ, который вы поможете обнародовать. В нем будет сказано, что каждый, кто сообщит о Ересе, о какой бы секте ни шла речь...» получит награду, а тот, кто этого не сделает, понесет наказание. Таким образом, сосед донесет на соседа и начнет за ним следить. Даже семьи разделятся на лагеря. Не сомневайтесь, совсем скоро мы распутаем клубок гадюк. Вряд ли от ваших угроз будет большая польза. Одних угроз мало, нужен пример очень убедительный. Позвольте еще раз процитировать Евангелие: «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Евангелие от Иоанна, глава пятнадцатая, стих шестой. Тот, кто не знает, чью сторону принять, должен понимать, какая участь его ждет. Что вы имеете в виду? Дорманьяк выгнул бровь. Надеюсь, не... Эймерик пристально на него посмотрел и кивнул. Да, именно. В этот момент в комнату без стука зашёл отец Корона. «О, простите, пожалуйста», — остановился он на пороге. «Я думал, вы один». И хотел было выйти. «Нет, останьтесь», — попросил Эймерик. «Что нового?» «Я узнал о случившемся». «Да-да, вы были у аптекаря?» Отец Корона посмотрел на Дарманьяка, потом снова на Эймерика. «Конечно. По его мнению, это человеческая кровь». «Кровь?» — наместник вскочил на ноги. «О чём вы говорите?» Эймерик ему не ответил. Я так и думал, даже не сомневался. Он снова принялся ходить по комнате. «Синьор Дарманьяк, маленький Раймон был маской или был связан с масками. Второе вероятнее. Это еще больше убеждает меня в необходимости преподать урок гадюкам Кастро». «Но здесь не устраивали аута да фе, по крайней мере, лет десять». «Аута да фе?» переспросил отец Корона, изменившимся голосом, подходя к Эймерику. Никого вы хотите послать на костер, магистр? Вы говорили, что арестовали еретиков. Да, семью катаров. Надеюсь, суд уже был. Да, и я признал их виновными. Но это бедные крестьяне, жертвы не многих уцелевших боном. Я приговорил их к шести месяцам строгого заключения. Исполнение приговора дело светской власти. Эмерик скрестив руки на груди, медленно чеканял слова: "Мы только судим". Эти люди признаны виновными в укоренившейся ереси и не покаялись. В таких случаях гражданским законом предусмотрено строгое наказание — смерть на костре. Думаю, сеньор Дарманиак согласен. Наместник хотел возразить, но передумал и лишь слегка поклонился. Магистр, послушайте меня. Отец корона был явно взволнован. Эти люди не заслуживают смерти. Зато этот город заслуживает их смерти. холодно возразил Эймерик. «Конечно, мы будем умолять сеньора-наместника проявить снисхождение, однако я чувствую, что переубедить его нам не удастся». На лице сеньора-дарманьяка промелькнуло недоумение, сменившееся едва заметной улыбкой. «Я тоже так думаю, правда...» Он снова стал серьёзен. «Есть одна сложность, отец Николас. Для Аута-Дафе нужно согласие епископа и землевладельца». «Епископи, не беспокойтесь, а к графу де Монфору мы с отцом Короной поедем после обеда. Когда вернемся, передадим вам его согласие». Дармоняк снял украшенные перьями тюрбан и низко поклонился. «Жду вас, отец Николас, и жду текст вашего приказа. Теперь, если позволите, я пойду. Надеюсь, вы не забудете свои слова о возможности соединить достоинства в одном лице». «Будьте спокойны, сеньор», — поклонился в ответ Эймерик. Когда Дорманьяк вышел, инквизитор посмотрел на отца корону крайне расстроенного всем происходящим. Любопытная фигура, сказал он, не слишком умен нохитер, по крайней мере, понимает, в чем его выгода. Магистр вынужден повторить, что арестованные мною еретики не заслуживают смерти. Да, я не добился от них полного раскаяния, но они просто не понимают, в чем их вина. Во многих горных деревнях даже приходские священники едва-едва осознают разницу между катаризмом и христианством. Неожиданно строгое и замкнутое лицо Эймерика стало доброжелательным. Отец Хасинта. Он подошёл к собрату и на мгновение положил руки ему на плечи. «Успокойтесь и доверьтесь мне. У меня две цели. Внушить дарманьяку, что теперь он здесь самая значимая персона, и понять, как местная знать относится к Аутодафе». «Я хочу выяснить, насколько они попустительствуют ереси». Эймерик слабо улыбнулся. «Как видите, я не собираюсь посылать арестованных на костёр. Мне нужен он сам, и всё. Но сейчас я не буду рассказывать о своих замыслах. Они сложны и касаются наших сеньёров». «Дарманьяк, безусловно, самый грозный из них», — с облегчением вздохнул отец Корона. «Вероятно, поэтому его нужно было обезвредить первым. Одного доминиканца он уже убил». «Не поговоря с ним, он стал бы покушаться и на нас». «То есть вы предполагаете?» — с крайним изумлением начал отец короны. «Не предполагаю, я уверен». Эймерик направился к двери. «Идёмте, надо узнать, что с телом этого бедняги. Заодно посмотрим, приготовила ли нам Эмерсенда поесть. Шестой час давно прошёл, пора ехать». Внизу оставался лишь один доминиканец, молодой, безбородый парень, всё ещё очень взволнованный. Он сказал, что труп отправили в аббатство, где его будут отпивать. Эмерик отпустил юношу и подозвал Эмерсанду, которая ходила из зала в кухню с таким видом, словно обслуживала несуществующих клиентов. Она с облегчением услышала, что инквизитор просто приказал ей принести поесть, а не стал возвращаться к утреннему разговору и объяснять свое странное поведение. Если Эмерсанду и удивилась, то никак этого не показала. Подала соленую свинину под луковым соусом и хлеб. и не запротестовала, когда Эймерик заставил ее и солдат Дорманьяка, ожидавших на улице, попробовать первыми. Инквизиторы быстро и неохотно поели. Солнце стояло в зените, жара и влажность были невыносимы. Погруженный в собственные мысли отец Николас рассеянно и односложно отвечал на вопросы отца Короны. Доев резко встал и пошел в конюшню, где сам оседлал свою лошадь. Отец Корона отправился во двор епископа, откуда вскоре вывел за уздечку тощую клячу в дешевой сбруе. Но Эймерик, равнодушный к животным, казалось, не заметил жалкого вида лошади. Они выехали из города пустынного в этот жаркий час, где стояла нестерпимая вонь сточных вод и краски. Когда справа показались красноватые стены монастыря, Эймерик ненадолго остановился. «Как зовут Аббата?» «Жоссеран Денайрак», — ответил отец Короны. Он двоюродный брат гида Найрака, одного из сеньоров города, и брат Армана Данайрака, который сражался на стороне англичан, командовал наёмниками, но не общается ни с тем, ни с другим. Или они не хотят поддерживать с ним отношения. Почему? Когда познакомитесь с Аббатом, сами всё поймёте. Он не совсем безумен, но что-то вроде того. Ничего не ответив, Эймерик пришпорил лошадь. Солдаты на мосту через Агут, изнывающие от жары, Никак не отреагировали на их появление, лишь офицерки вновь в знак приветствия. Оставив город за спиной, монахи паскакали между полями марены и шафрана под беспощадно палящим солнцем. Эмерик молчал, либо ограничивался короткими фразами. Одиночество было ему жизненно необходимо, и постоянно находясь в компании, кавалеба он очень страдал, даже если спутники его не раздражали. В таких случаях он начинал грубить в ответ, надеясь избавиться от докучливых собеседников. К счастью, отец Карона хорошо чувствовал настроение инквизитора, поэтому не торопил обесточивую едва плетущуюся лошадь, а держался в нескольких метрах позади. Так они ехали до тех пор, пока впереди не показались лесистые долины, и величественный профиль черных гор, окутанных знойным маревом. В тени первых же деревьев Эмерик пришел в хорошее расположение духа, придержал коня и дождался отца Карона. «Скоро мы встретим первую из пяти сил, правящих в кастре», — довольно объявил он. «Кто же остальные четыре?» «Епископ, наместник, аббат и этот гиддоный рак, о котором вы говорили». Эймерик поджал губы. «Марионеток много. Важно понять, кто дергает за ниточки». «Разрешите замечание, магистр?» — прищурившись, сказал отец короны. «Конечно. Мне кажется, вы играете людьми, как фигурами на шахматной доске, кроме того...» «Продолжайте же. Кроме того, вы словно не обращаете никакого внимания на съеденные пешки, на Раймона и нашего доминиканца». Отец Корона посмотрел на Эймерика, опасаясь, что сказал слишком много. «Разумеется, я не хочу...» «О, я совсем не обижаюсь, мой друг», — улыбнулся тот. «В ваших словах много правды, но мы служим большому делу, гораздо более значимому, чем судьба отдельных людей, поэтому можем казаться циничными». Говоря вашим языком, мы вынуждены играть на огромной доске, где ценность каждой отдельной фигуры приходящая. Ответ похоже не удовлетворил отца корону, и он собирался возразить, но тут на дороге появились четверо верховых. На одеждах всадников красовался красный крест на белом поле. Один из них в широком черном плаще явно страдал от жары больше остальных. Он жестом приказал доминиканцам остановиться. Доброе утро, преподобные отцы. Куда вы направляетесь? «В замок от пуль», — столь же вежливо ответил Эймерик. «Мы хотели бы навестить сеньора графа Демонфора». «Граф всегда рад принять у себя служителей церкви», — сказал офицер. «Пожалуйста, следуйте за мной, мы вас проводим». Вскоре всадники свернули с тропинки на очень широкую и утоптанную дорогу, которая плавно огибала гигантские дубы, а потом поднималась по склону горы. Здесь уже можно было наблюдать признаки активной жизни, столь редкие в долине, На обочинах сидели нищие, в тени деревьев бегали дети. Крестьяне с трудом тащили гружённые тележки вверх по склону. Тут и там стояли часовые. Оказалось, на горе кипит жизнь, почти незаметная снизу. «От войны и чумы многие укрылись здесь», — объяснил отец Корона, «и стали работать рядом с замком». Эймерик не ответил. Он смотрел на вдруг открывшийся взгляд у отрок скалы, который грозно возвышался над головами. Его опоясывали внушительные стены с массивными башнями. Неприступная крепость, сказал магистр. Графа Тон гордится тем, что может выдержать любую осаду. Несколько раз повернув, они подъехали к коридору из гигантских скал, между которыми росли кустарники и испанский дрог. На вершинах в доспехах искрещившихся на солнце стояли часовые. Они наблюдали, как по пыльной дороге со скрипом тащатся вверх повозки. как спускаются и поднимаются путники, опираясь на трость, как крестьяне подгоняют валов или свиней. Вокруг раскинувшиеся на скале крепости жизнь кипела не менее бурно, чем на улицах Кастро. Эймерика уже начала раздражать, что они так медленно едут по узкой каменистой тропке, как вдруг её сменила широкая дорога, ведущая к самой крепости. Единственной прорехой в её невероятно мощных стенах, намного более высоких, чем обычно, были огромные укрепленные ворота, защищенные сторожевыми башнями и бесчисленными затворами, сейчас открытыми. Несколько торговцев поставили прилавки у самых ворот и предлагали, хвастаясь качеством своих товаров, бесконечному потоку людей, который тёк мимо без остановки. Во главе офицеров инквизиторы без всяких задержек вошли в крепость. Справа они увидели ряды невысоких домиков с соломенными или деревянными крышами. За ними возвышались церковь и колокольня. Крестьяне направлялись именно туда. Под аркой левой башней, через дверь с несколькими засовами, можно было пройти в отдельное крыло крепости. Офицер сошёл с лошади, поговорил с охранявшими вход солдатами гарнизона и пригласил доминиканцев внутрь. Его подчинённые остались снаружи. Инквизиторы оказались на большой площади, засыпанной соломой, где очень сильно пахло конским навозом. Прямо на них маленькими окнами смотрела трёхэтажная могучая сторожевая башня, Дальше стояли конюшни и несколько хозяйственных построек. Здесь живет сеньор Доманфор. Офицер показал на каменный фасад. Можете оставить меня лошадей и пройти к нему. Вы не будете о нас докладывать? – спросил Эмерик. Это не обязательно. Граф распорядился немедленно пропускать любого священнослужителя, не соблюдая обычных формальностей. Подходя к дверям, Эмерик кивнул в сторону большой группы солдат, стоявших у фонтанчика в углу площади. Никогда не видел таких длинных бороды волос, одежда как лохмотья, доспехи совсем старые. А, это точно не солдаты графа. Вероятно, ему нанес визит какой-нибудь местный наемник рутиер. Разве Манфор не должен защищать крестьян от таких людей? Должен. У нас с некоторыми из них у графа хорошие отношения, особенно с теми, кто делится добычей. Инквизиторы переступили порог башни, когда церковный колокол пробил девятый час. К ним тут же подошёл учтивый слуга. «Добро пожаловать, преподобные отцы», — низко поклонился он. «Надеюсь, ваше путешествие было приятным». «Да, спасибо», — ответил Эймерик. «Можем ли мы увидеть графа?» «Сейчас он беседует с капитаном Демарлюксом, но скоро освободится. А пока я могу предложить вам перекусить или показать, где уборные...» «Спасибо, добрый человек, это не обязательно. Мы просто подождём». «Тогда я провожу вас наверх». Внизу было темно и пусто, как и обещал суровый вид башни. Стражники болтали или играли в кости. Инквизиторы поднялись по широкой лестнице, по бокам которой горели несколько факелов, бросая тень на круглые своды. Но убранство верхних помещений разительно отличалось от скупой обстановки первого этажа. Яркий свет позволял любоваться высоким резным кессонным потолком. На обитых шёлком стенах, украшенных бархатными драпировками, висели изысканные фламандские гобелены — Стулья были обтянуты красной кордовской кожей. Аромат незнакомых цветов заглушал вонь, шедшую со двора. Слуга подошёл к одному из пяти стоявших в зале лакеев и показал на дверь. Тот скрылся за ней и почти сразу вернулся. «Сеньор граф закончил беседовать с капитаном Демарлюксом», — объявил он доминиканцам. «Он воспримет с минуты на минуту». «Неожиданная роскошь в наши дни», — шепнул Эмерик отцу Корони, когда слуга отошёл. «Стукароник» «Да, немногим удалось оправиться от бедствий последних лет. Но не позволяйте внешнему лоску себя обмануть. Сеньор Дамонфор прежде всего воин». Они продолжали молча разглядывать большую галерею, когда открылась маленькая дверца, спрятанная в обивке. При виде существа, появившегося оттуда, да ещё так неожиданно, Эймерик вздрогнул. Это была молодая девушка лет двадцати пяти или шести, настолько высокая, что ей пришлось нагнуться, проходя в дверь. Голубое платье до пят не скрывало худобу длинных рук и ног. Они напоминали кости, обтянутые тонкой прозрачной кожей. Но сильнее всего поражало лицо девушки. Удлинённый череп желтоватого цвета венчали редкие волосы. Рот с тонкими губами походил на короткую щель, а огромные голубые глаза на выкате были такими светлыми, что инквизитор едва мог разглядеть зрачок. Кожу уродливого лица покрывал замысловатый узор из алых жилок, которые спутывались в клубки на лбу и на висках. Коэмерику казалось, что перед ним какая-то рыба, отдаленно напоминающая человека. Но хуже того, он смотрел на девушку, как на воплощение ужасной болезни, сплетение нервов и вен, где пульсировал безымянный недуг, и это заставляло бешено колотиться его сердце. Шок первых мгновений прошёл, а девушка, задыхаясь, тем временем направилась к доминиканцам. Почти тут же из дверцы выбежал худощавый мужчина в чёрном и замахал рукой, послушался странный звон. «Синьорита Софи, пожалуйста! Ваш отец может вас увидеть!» Как успел заметить Эймерик, незнакомец сжимал в кулаке длинную тонкую цепочку, закреплённую на одной из лодыжек уродливого создания. Девушка открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но потом повернулась и направилась к дверце. Человек в чёрном бросил взгляд на доминиканцев и последовал за ней. Дверца захлопнулась. «Глазам своим не верю!» Эймерик вытер лоб тыльной стороной ладони. Печально, не правда ли? покачал головой отец Карона. Это София де Манфор, одна из дочерей графа. Мужчина с ней управляющий замком сеньор Пикье. Чем она больна? Никто не знает. Бедняжка такой родилась и все думали, что она скоро умрет. Во всяком случае граф на это надеялся. Но как ни странно София до сих пор живая. Люди ее боятся, считают ведьмой. Помните, Красильщик утром говорил об этом. Вы ничего мне не сказали. «Просто не успел. По-моему, за обедом и по дороге вы не хотели разговаривать?» «У неё нормальная речь?» — спросил Эймерик, задумавшись на мгновение. «Да, совершенно нормальная. И с головой всё в порядке. Но граф не хочет». Отец Корона прервался, потому что открылась большая дверь. Из неё вышел человек с суровым лицом и, держа подмышкой украшенный перьями шлем, направился к лестнице. За ним появился лакей. «Преподобные отцы», — сказал он инквизиторам, — Сеньор граф де Манфор просит вас войти.